Мы пристегнулись, сидя в креслах. И самолет, подрагивая на бетонной полосе, стал разгоняться. В кармане у меня лежал паспорт. Рядом сидел человек, которого я безмерно уважал. Впереди была презентация, возможность учиться и заниматься интересным делом. Только в душе, как и в детстве, не хватало какой-то очень значимой детали. Соломон спокойно читал. Он был молчалив, как и я. Мы разговаривали нечасто, обрывками. Нередко и вовсе не здоровались, что среди людей был бы признаком невежливости. Но мы друг друга понимали, и нас это устраивало. Людям, порой думал я, надо бы установить лимит произносимых в день слов, чтобы они обрели ценность. Я часто размышлял о том, что люди передают друг другу слишком много ненужного и лишнего в своей речи. Работая в ресторане, я выслушивал одно и то же перемалывание погоды, политики, жизни, ее смыслы от разных людей. Они говорили об этом между собой и со мной, если собеседников не оказывалось рядом. Приходя домой, я включал телевизор. Кроме новостей, познавательных программ и документальных фильмов, все остальное походило на словесный мусор с разными участниками и декорациями в виде ток-шоу или сериалов. Меня поражала такая потребность людей бессмысленно говорить и бездумно слушать. Они ни на минуту не оставались наедине сами с собой. На работе, дома, в гостях, в магазине, в церкви, в периодической прессе, в интернете. Везде были нескончаемые потоки воспроизведения и восприятия различных порядков слов и предложений практически об одном и том же. Человек либо говорил, либо слушал. Слушали также все. Коллегу, друга, знакомого, телевизор, музыку. Раздумывая о том, что человеческий мозг и так работает еле-еле, так его умудряются еще занимать не по делу, Мне казалось, что у людей элементарно не хватает времени задуматься и разложить информацию в своей голове, что люди вообще не могут думать, потому что их голова занята до краев бытовой суетой призрачного сознательного. Ярчайшим примером была Эльвира. Она не останавливалась ни на секунду. Мы приходили домой, включался телевизор на самой бесполезной программе. Попутно обсуждались и программа, и родители со знакомыми, и работа, и быт, и все, что окружало Эльвиру. Это настолько сильно утомляло меня, что уходил я от нее нередко содурманенной головой. При всем этом Эльвира ведь была достаточно неглупой девушкой. Я вздохнул, скосил глаза на раскрытую книгу, которую читал Соломон. На паре страниц рассказывалось о людях, которые пытались переделать устройство мира путем использования альтернативной энергетики вместо традиционной. При этом те, кто хотел направить человечество к созиданию, и конструктивным способом жизнедеятельности, как правило, не совсем хорошо заканчивали. Реализовывать свои идеи им всегда приходилось под давлением некой большой силы, которая обманывала, подкупала, запугивала, воздействовала, калечила, убивала, словом, делала все, чтобы убрать такого неудобного человека с этого пути и не дать другим людям услышать его. Вспомнив о презентации, я открыл ноутбук для того, чтобы посмотреть и повторить ее еще раз. Пока компьютер загружался, я решил перенести некоторые контакты с сим-карты в память телефона, потому что в Испании мне придется купить новую сим-карту. Мелькали многочисленные имена и номера, которые записывались в течение всей моей жизни. Я оставил всего три номера. Соломона, Алки и Витальки. Затем, немного подумав, оставил еще и Эльвирин. Никин номер я удалил. Все равно наша зависимость друг от друга ни к чему хорошему бы не привела. Я посчитал, что лучше нам расстаться и строить свою жизнь с мужем мне. мне идти дальше. Загрузилась операционная система. С экрана вместо стандартных обоев рабочего стола мне лукаво улыбалась Ника. Внизу были приписаны ее контакты электронной почты, ссылки на аккаунты в социальных сетях и номер телефона. Огромными буквами вверху было выведено краткое предупреждение. И не вздумай забыть меня. Когда же она успела? Удивился я, невольно расплываясь в улыбке. Я сфотографировал ее изображение и поставил его на заставку экрана телефона. Не забуду. Теперь твоя улыбка будет всегда рядом. Соломон скользнул взглядом по Никиным смеющимся глазам с экрана и, по-доброму усмехнувшись, закрыл книгу. Отошел. Скоро приземляемся. «Так быстро?» – растерянно спросил я, потому что, по моим расчетам, прошло минут двадцать с момента взлета. Но взглянув на часы, я увидел, что пролетело несколько часов. Вспомнив сцену в аэропорту, когда мы с Никой видели идущего Соломона в замедленном темпе, я подумал о том, что время ведет себя немного странно. Еще несколько часов назад я пошутил о том, что оно замедлилось, А сейчас мне показалось, что оно еще раз сиронизировало надо мной, промчавшись. Решив уточнить, я спросил. Соломон, тебе не показалось, что полет был слишком мгновенным? Нет. У меня ноги затекли, я прочел книгу, успел вдремнуть и поесть. А я? Недоуменно поинтересовался я. — Тебе виднее, что ты? — ответил Соломон. Иногда твои вопросы звучат более чем неадекватно. «Ты как-то рассказывал о мужчине и женщине. Что-нибудь подобное еще происходило с тобой?» «Нет», — быстро ответил я, вспомнив, как Соломон смотрел на меня тогда, как на душевно больного. Еще я мягко убеждал в том, что это мои спроецированные воображением мечты о родителях. Не очень бы хотелось обсудить то, что происходит со мной именно с Соломоном, но, заметив его реакцию, я больше никогда и ни с кем решил об этом не говорить. А в литературе... Я еще не нашел для себя чего-нибудь информативного, хоть как-то объясняющего мои видения. Только в аэропорту я прочитал название города, куда мы прилетели. Все это время меня нисколько не волновал пункт назначения. Возможно, поэтому я его нигде и не заметил. Ни в названии рейса на табло, ни в словах бортпроводницы, ни в билете. В Сарагосе нас ждала машина. Через полтора часа мы оказались на 14 этаже одного из зданий в деловом центре города. Войдя в большой конференц-зал, я огляделся. Всю стену напротив входа в зал занимал огромный монитор, который сейчас беззвучно показывал побудительно призывные предложения по улучшению экономики страны. Небольшое возвышение вдоль этой стены ограждалось трибуной, внутри к которой примыкал длинный стол с компьютерами, сканерами, принтерами. Весь зал был заставлен овальными столами и стульями. «Готовься пока», — кивнул Соломон на кафедру. «Я подойду к началу». «А, э, Сереж, если сказать нечего, начало через 20 минут. Удачи!» Пока зал наполнялся мужчинами в деловых костюмах серых, черных и темно-синих тонов, я подключил флешку к компьютеру и приготовил распечатанный конспект презентации себе на столе. Если тогда в первый раз от волнения меня спасла злость на Соломона за неожиданность проведения презентации, сейчас злости во мне не оказалось. Поэтому справляться пришлось своими собственными силами и прохладной водой из маленьких бутылочек, стоявших на столе. Лиц людей я не замечал. Они сливались в одну массу, которая смотрела на меня добрые сотни глаз. Отыскав в ней знакомую синюю пару Соломона, я немного успокоился и плавно повел свою речь, сопровождая ее показом слайдов на большом экране. Через полчаса из толпы я выделил еще двух мужчин. Один из них в сером пиджаке пристально глядел на меня и чрезвычайно внимательно слушал. Второй полный усталого вида человек в синем костюме равнодушно взирал на экран. От первого исходила неприязнь и угроза, от последнего безразличие. К концу презентации волнение вернулось, в ожидании вопросов из зала. На всякий случай я включил рядом стоящий компьютер на столе и открыл несколько страниц онлайн-переводчиков. Когда прозвучало мое заключительное предложение, господин в сером костюме, кивнув рядом с сидящим мужчинам, покинул зал. Соломон проводил его взглядом и, как мне показалось, испытал облегчение. Ловя каждое слово, я старался понять то, о чем переговаривается зал. Вопросы я понимал с трудом, потому что люди быстро говорили, да и новых для меня слов было предостаточно. Я мог только догадываться о смысле вопроса. Наблюдая за реакцией Соломона, я понимал, что это мне не всегда удавалось. Наконец, без участия полного мужчины в синем костюме прервал его собственный вопрос, который прозвучал в абсолютной тишине зала. По словам инвестор, тяжелая экономическая ситуация, запланированный бюджет и низкая рентабельность проекта, которые часто повторялись в его ленивом размеренном монологе, я догадался о сути. Есть ли у проекта собственный спонсор? Закончил он, понятным мне предложением. Я глянул на Соломона. Тот поднес ладонь к подбородку, словно в задумчивости. Затем направил на меня указательный палец. Ты. — сообразил я. Я, — начал я, и когда Соломон утвердительно качнул головой, уверенно продолжил. Я финансирую проект полностью. Публика в зале заметно оживилась. Я не успевал отвечать на вопросы, к тому же некоторые я банально не понимал. Поэтому отвечал избранно, на более простые, на те, которые подводили к смыслу проекта, я отвечал более чем уклончиво. Это выглядело примерно как «Зачем нужно вкладывать деньги в проект?» с таким долгим сроком окупаемости. Предприятие дает новые рабочие места и частично снимет проблему безработицы в городе. Почему вы решили реализовывать проект именно в нашей стране? Это позволит мне внести свой вклад в экологическую безопасность города, ведь предприятие не дает вредных выбросов в атмосферу. Сколько времени планируется до полного запуска предприятия? Фактическое время всегда нарушает запланированные сроки. Это его основное свойство. Я вытирал пот со лба и пил воду, искоса наблюдая за Соломоном. И чем отстраненнее были мои ответы от сущности вопросов, тем чаще его ладонь, прижатая к подбородку, прикрывала рот, а синие глаза, смеясь, отводили взгляд на потолок. Презентация прошла успешно. Мне не потребовалось спрашивать мнение Соломона, Он еле заметно улыбнулся мне, когда все покидали зал. На его лице читалось удовлетворение. Обедали мы в ресторане, на втором этаже того же здания, где проходила презентация. К нам присоединились несколько мужчин, знакомых с Соломоном. Так что я молчал и старался запоминать звучание незнакомых слов. К моему удивлению, Соломон прекрасно владел и испанским тоже. Я ковырялся в тарелке выуживая рыбные куски сожалел о том, что не знал названия блюд. А Соломон с для него иронией подсунул мне меню и отошел на несколько минут, заставив меня самостоятельно сделать заказ. Поэтому я поглощал фантастически невкусное горячее под чужую испанскую речь. Соломон изрядно приправил поданным соусом свое блюдо. Естественно, я повторил его действие Таким образом, я испортил еще и второе блюдо. Соломон есть не стал а я от жадности положил здоровенный кусок себе в рот, который тут же нещадно обожгло перцем. Мой бокал с минеральной водой был пуст, а Соломон нарочито-медленно наливал из бутылки воду в свой бокал, разговаривая с собеседником. Я не выдержал и толкнул Соломона ногой под столом. Взрослый человек, обиделся я, а сидит, как ребенок, издевается надо мной. Сладкий пирог был приправлен диким количеством корицы, которая мне совсем не понравилось. Горьким кофе я завершил обед. Выйдя из здания делового центра, я с жадностью посмотрел в сторону небольшой витрины магазинчика быстрого питания. «Не наелся разве?» – участливо поинтересовался Соломон, проследив за моим взглядом. «Хот-дог хочу и картошки!» – буркнул я. «Только быстро! Машина сейчас подъедет. В салоне жевать я не разрешаю». «У меня денег нет!» – выдавил я из себя. «Эх, Серега!» – рассмеялся Соломон, доставая бумажник. «Пошли!» Мы с удовольствием поели хрустящие картошки и сэндвичи. Соломон оказался также голоден, упорно разыгрывая спектакль для меня за обедом. Машина, попетляв по пустому, словно вымершему городу, припарковалась на стоянке двухэтажного здания из темно-коричневого кирпича с огромными зеленоватыми стеклами. В Сарагосе днем стояла невыносимая жара, поэтому на улицу никто без надобности не выходил, и город казался нежилым. Мой офис, сказал Соломон. Пойдем. На втором этаже мы вошли в небольшой кабинет. Закругленный стол, пара шкафов, сейф, диван и несколько кресел. Соломон открыл папку и достал пачку документов, кивнув мне на кресло за столом. Я подписал множество документов, которых ничего не понял. Сначала я правда долго набивал руку, подделывая свою подпись, которую в паспорте поставил за меня Соломон. Тоже видимо, не без природной вредности, так завернув буквы моих инициалов, что я исписал ими несколько листов, прежде чем довел эту подпись до автоматизма. Вечером, устроившись в отеле, я с наслаждением помылся, разобрал немногочисленные вещи и вышел на балкон, вдыхая вечерний воздух, подсвеченный снизу проносящимися по проспекту автомобилями. Усевшись в плетеное кресло, я раскрыл испано-русский словарь вспоминая часто звучащие за сегодня слова, значения которых я не знал. Через два часа, поняв, что мой мозг больше ничего не воспринимает, я со спокойной совестью закрыл книгу и отправился к Соломону. У него был двухкомнатный номер в конце этажа, с видом из окна на широкую реку Эбра, берега которой соединялись красивейшими мостами. Соломон работал за ноутбуком. Вскоре он вышел покурить на балкон, где я стоял, разглядывая все вокруг, любую стечением реки. «А как это я инвестор проекта?» спросил я. Но Соломон, потушив окурок, прошел в номер, не отвечая. Так бывало часто. Соломон или не хотел отвечать на некоторые вопросы, или был занят своими мыслями и не слышал ничего вокруг. И в том и в другом случае ответом являлась тишина. Но я никогда не мог определить точную причину молчания. Я вернулся в номер, вслед за ним и прилег на диван. Соломон не отрывался от монитора, его пальцы бегали по клавиатуре, разбавляя тишину комнаты приятными щелчками. С этим человеком я чувствовал себя легко и свободно. И у него дома, и здесь, в отеле. Атмосфера уюта и комфорта зависела от присутствия Соломона и была одинакова. «Мне надо купить сим-карту», – осторожно сказал я. «Бумажник в пиджаке возьми сколько нужно. Завтра решим этот вопрос». «В семь утра я жду тебя в офисе, если ты сейчас загуляешь. Как добраться, помнишь?» «Ага», – кивнул я и вышел из номера. Я ходил по улицам ожившие вечерние сарагосы, запоминая их названия и разглядывая здания. Немногочисленные деревца аккуратно стояли, как солдатики, вдоль огромных проспектов. Широта центра с его громадными строениями восхищала пространством, а в глубине города немногоэтажные дома, стоящие бок о бок, создавали впечатление Средневековья. Сотни фонтанов по всему городу добавляли ощущение сказки. Я прогулялся до самой площадки и зашел в кафе, расположенное на улице. Сидя за маленьким круглым столиком, я пил пиво и ел шашлык, смотря на проходящих мимо людей. Если день всегда у меня вызывал ассоциации, связанные с заботами и суетой, то с темным ночным небом, заботливо накрывающим землю, Мое настроение всегда улучшалось. Мне нравилось искусственное освещение улиц, домов, фонтанов, бульваров. Красивая иллюминация мне всегда казалась волшебной. Побродив в торговом центре, который почти ничем не отличался от наших, я пошел обратно к отелю. Настроение мое резко упало, когда я включил телефон, чтобы поставить испанскую сим-карту. Сотни пропущенных звонков от Ники из десяток ее сообщений Напустили на меня дикую волну грусти, которая сейчас оказалась гигантской, прямо пропорциональной расстоянию между нами. Об этом я писал Нике целый час, сидя на скамейке небольшого сквера. Писал и стирал. Пока не стало чуть легче. Придя в номер, я упал на постель и заснул. Во сне пришли они. Девушка гладила меня по голове, а мужчина просто сидел рядом. Играла музыка. И я слышал его песню. На утро я, как ни старался, вспомнил только три слова. Без ступеней лестница. Я проснулся около половины восьмого и полетел в офис, проклиная себя за то, что забыл поставить будильник. Взлетев на второй этаж, я быстрыми шагами дошел до кабинета, где мы были с Соломоном вчера. Я постучал и толкнул дверь, но она оказалась заперта. Может, он еще не приехал? С надеждой подумал я, поднимая глаза на золотистую табличку, которая гласила «Ванин, С.Н. Директор Д. Проекта». «А!» — невольно вырвалось у меня. «Я же сказал, вовсе быть в семь. Мне не интересуют никакие причины опозданий», — раздраженно бросил Соломон, который вдруг возник за моей спиной. Я развел руками, показывая на табличку и одновременно замотав головой, жестом показывая, что больше не опоздаю. «Ты иногда поразительно смахиваешь на идиота», вздохнул Соломон, открывая дверь, чем окончательно вернул меня к действительности. В девять приедут люди. Вторую и третью части презентации мы объяснишь более подробно. Распечатаем сметы и чертежи в нескольких экземплярах. Я с замиранием сердца зашел в тот же самый кабинет, в котором был вчера, подписывая бумаги. Когда Соломон вышел, я счастливо вздохнул, прилежно усевшись за стол и сложив руки. Так сидят маленькие дети в школе. Я видел в детстве через окно. Тогда меня очень удивляло, зачем взрослые заставляют сидеть именно так, указывая даже на то, где должны располагаться руки и какой ровной должна быть спина. Дети, сидящие за столами, мне казались несчастными болванчиками. Заглядывая в окна старших классов, я убеждался в том, что болванами становились учителя, устал, утвердивший свой предмет тем, которые чуть ли не ноги на стол закидывали и абсолютно не слушали уроки, если вообще на них появлялись. Нет, это был не вчерашний кабинет. Сегодня он стал совсем другим. Моим. Следующие несколько недель прошли в суматохе и пролетели как один. В администрации города проект был принят и получено разрешение на оформление предприятия. С самого раннего утра и до самой ночи я сверял расчеты в документах и сметах. Пересматривал чертежи и технические требования, постоянно бегая к Соломону и вещая информацию в справочниках. Для самого предприятия я нашел место в пригороде, заброшенное пятиэтажное здание недействующей фабрики с большой территорией рядом. Я выбрал площадь, значительно превосходящую существующую сейчас потребность, так как знал, что производство, где будет смонтирована установка, лишь первая из пяти. При положительном исходе установка «Соломона» на первом предприятии сможет обеспечивать электроэнергией полгорода, по ценам немного меньшим, чем город платил за электричество сейчас. При этом рентабельность предприятия планировалась минимальной. Никто из испанских чиновников не понимал, какой смысл в подобном предприятии. Но никто и не возражал, поскольку это им ничего не стоило, А при успешном запуске и вовсе маячило бы славу от эксперимента и сулила премию за экономию бюджетных средств. Я подумал о том, что на второе и третье звено проекта тоже без труда удастся заполучить разрешение. Строительство четвертого и пятого блоков, который запустит комплекс с практически бесплатной энергией, я предложил Соломону не презентовать. Это вызвало бы излишний интерес совсем ненужный на начальном этапе проекта. Я предложил строить их под видом расширения второй и третьей установок с невнятными и двусмысленными формулировками в договорах. Соломон одобрил мою идею. По вечерам я прогуливался пешком по городу, слушая в наушниках курсы испанского. Приходя в номер, я падал на кровать и крепко засыпал. Мне нравилась моя новая жизнь. Я чувствовал себя человеком и с тревогой ждал момента, когда Соломон скажет «Мы возвращаемся домой». При этом по дому я все же начинал скучать. То есть паники. Я очень надеялся на то, что по возвращении Соломон оставит меня у себя кем-нибудь. Хотя в нашем городе действительно работать особо негде было. В основном в городе функционировали маленькие частные фирмы, производящие услуги для населения. На заправку ли в ресторан мне совсем не хотелось, а больше я ничего и не умел. Разве что я смог бы доучить испанский до приемлемого уровня переводчика но в нашем городке знания испанского вряд ли были бы кем-то востребованы. Я боялся вернуться домой. Я боялся остаться здесь. В те редкие минуты, которые были не заняты мыслями, я ощущал жуткое одиночество среди великолепия вечернего города или жаркого дня, среди теплого рассвета или смотрящей в окна ночи. Среди людей, которым я был не нужен и которые были не нужны мне. А самое главное, Ники не было рядом. Моей души, которую она забрала в самую первую ночь, коснувшись тонкими пальчиками моего сердца. Яркое солнце, какое жезное лето. Море шумит изумрудными. жизни море увидеть им не дают мысли мысли мешают отводят от правды тревожат море накрахучет но люди не слышат похоже Смысл жизни нужен, чтоб сходу во всём разобраться. Лестницу ищу, чтоб можно им было подняться. Без ступеней лестница, что ведет, к счастью. Только два есть способа. Беду преодолеть Хитростью и подлостью добиваться власти, Или крылья развернуть и в небо улететь. Кто-то пытается сделать крутые стучки. Тому, кто летать научился Хочется людям, чтобы этот стесливчик разбился Без ступенек лестница, что ведет к счастью Только два есть способа беду преодолеть И тростью, и подлостью добиваться власти, Или крылья развернуть И в небо улететь.